Так научил их капитан Марко Поло. Человек довольно замечательный, известный многим во всей Италии, но впрочем, прозванный в насмешку господином Миллионом. Он рассказывал в Венеции всё время о великом хане, о леопардах и о бумажных деньгах. Сопрокамит начальник голлары Марко Поло, это был его сегодняшний чин, управлял неплохо. Путь по Адриатическому морю был не страшен для человека, который на вёслах прошёл из Китая в Аравию. К утру ветер спал, небо очистилось, потом снова вдохнул ветер, подняли паруса. Гребцы втянули вёсла, чтобы они не мешали ходу. До самого горизонта были видны серо-белые болотнище, и даже из-за края воды торчало чьё-то белое крыло. Ветер круглил паруса, галеры шли, имея с левой руки далеко берег Далмации, берег, поросший добротным корабельным лесом. Небо было чисто, вставало в солнце, и прямо от солнца вышли генуэзские галеры. Нужно было быстро спускать паруса, выбрасывать весла, солнце слепило. Генуэзцы шли быстро на веслах, и весла их рвали в воду. Сошлись на выстрел из лука. Началось сражение. Венецианские галеры вытягивались полукругом. Сзади их был остров Лиса, слева был остров Курцолло. Если занять проходы между островами, можно взять генуэсов в мешок и сжечь их галеры. Сошлись близко. Сцепились галеры с галерой, рубились, бросив весла. В самый разгар сражения, незамеченными, как будто вынырнув из воды, подошли 20 галер гиннессов. Ночью буря отбросила их в сторону, они стояли за островом Лагоста и сейчас явились не к стати. Венецианцы повернули свои галеры, хотели отступить, но ветер был теперь против них. Ветер дул в вёсла, в грудь галеры, гиннессцы нагоняли Знаменитые генуэзские арбалетчики завершили победу. В этот день генуэзцы взяли в плен 7000 моряков в Венеции. Предводитель венецианской флотилии бросился с мачты на палубу своей галеры и разбился насмерть. Марко Поло был взят в плен живым во время сражения. Модель Ада В Генуе 18 тысяч знатнейших граждан ежедневно носили шелковое платье, а 8 тысяч, одетых просто ежедневно, ткали этот шелк и бархат. Остальные 60 тысяч генуэзцев ни шелка, ни бархата даже и в руках не держали. В Генуе большие верфи и славные арсеналы. В Генуе глубокие тюрьмы, а в тюрьмах одних венецианцев 5 тысяч. Генуя построена на склоне горы. Она возвышалась амфитеатром вокруг порта, который тоже идёт полукругом, как кусок арены цирка. Эта арена имела 2000 м поперечнике. Городские стены длиной в 20 км окружали город. Улицы Генуи неровные и горбатые. Дома на улицах мраморные, потому что отсюда недалеко знаменитые ломки лучшего в мире мрамора. Прочим, у генэссов было обычай красить каменные свои дома в зелёный и красный цвета, потому что им мрамор надоел. Страну подвластную Генуе составлял только берег в длину 500 километров, а в ширину от моря до гор. Эту территорию в свою называли генуэвцы генуэвской рекой. Так землю назвали они воединым именем. Покровителем Генуи считали святого Георгия. Дворец его имени построен под влиянием архитектуры арабов, но одна тонких колоннах сверху лежала тяжёлая стена с двумя рядами больших окон. Это был и дворец, и крепость. Под дворцом мраморные своды подвалов, под сводами сидели враги республики. С 1284 года сидели здесь пленные пизанцы. Пиза город, расположенный совсем недалеко от Генуи, город-соперник. Из Пизы недалеко было женщинам ходить в Геную. Мимо ломки карарского мрамора проходили они, шли плакать о муже, предлагать выкуп, передавать пищу. Свет в подземной тюрьме захотел редко, уходит быстро. Пятно высокого окна совершает короткий путь по стене. Немного позже рыжебородый флорентийец Данте